Глава шестая «Вы, Снежана?» — спросила я необычайно коротко подстриженную девушку в шелковом халатике, стоящую в проеме двери. «Но я... А что?» Оценивающий, пробежав по мне взглядом, не совсем приветливо ответила та. Она явно была не из рода благородных дам, а походила скорее на девиц одной древнейшей профессии. и потому, как красилась, и потому, как себя вела. Её макияж был ярок и перечёркивал напрочь всю естественную прелесть. Губы она обводила намного дальше их естественных границ, глаза округляла стрелками до неимоверности, хотя и её собственные были не такими уже маленькими. А волосы она красила в чёрный, хотя брюнеткой явно не была, и он ей не шёл, делая ещё вульгарнее. «В таком случае я к вам!» — наконец произнесла я. «Можно войти?» «Вот ещё! С какой стати? Говори, чего надо, и проваливай!» Огрызнулась девица, хотя я ещё не успела произнести в её адрес ни одного плохого слова. «Ну, раз не хочешь по-хорошему...» «Будет по-плохому», — решила я и полезла за своим удостоверением. «Мне нужно кое-что уточнить у вас о Виталии Дубровине, с которым вы, кажется, встречались». Сунув ей открытые корочки прямо под нос, более официально сказала я. Девица сразу же занервничала и стала еще агрессивнее. «Нечего мне вам сказать. Я его сто лет уже не видела». «Так что вы зря пришли!» «Мне совсем не интересно встречаетесь ли вы с ним сейчас?» Начиная выходить из себя, прорычала ей в тон я. «Мне нужно узнать, где и как его можно найти!» «Понятия не имею! Этот ублюдок, как перекати поле, нигде долго не задерживается! Небось, очередную дамочку обхаживает, которую ему по купюре попалась!» «По какой купюре?» — не поняла я. «По денежной, конечно. Он у нас увлечённый, а скорее шизик. Хобби у него такое — брать из кармана купюру и набирать на телефоне номер её первых шести цифр. Куда попадёт, стой знакомиться. Он и меня так дуру подцепил, но сейчас мне до него дела нет». Девица сплюнула в сторону и попыталась было закрыть дверь, но я не дала ей этого сделать. «Но «Ну вы ведь все же знаете, с кем он общался. Кто может указать, где его найти?» Продолжала допытываться я. «Сказала же, не знаю. Меня такие уроды, как он и его друзья, не интересуют». На сей раз девица все же захлопнула свою скрипучую дверь, но я уже и не мешала ей. а сразу направилась к своей девяточке, за последние дни так сильно вымотавшейся, как и я от непрекращающихся путешествий по гостям. Прибыв домой, я сварила себе кофе покрепче и, пока пила его, размышляла. Итак, Виталий Дубровин. Со слов хозяйки не пьет, не курит, занят работой. с которой его не один месяц назад уволили. И этот же самый парень в своё свободное время развлекает себя тем, что набирает на телефоне номер с денежной купюры и звонит туда, куда попадает. Таким образом парень завязывает знакомство, а затем, как выразилась Снежана, начинает обхаживать дамочку. Вполне возможно, что и с Инной Росовой все вышло точно так же. Буквально перед началом ее презентации он таким же образом набрал номер купюры и попал к ней. Она же, как и любая женщина, любящая тайны, решила рискнуть. И, позабыв про свое постоянное напряжение, была настроена не агрессивно, а наоборот, заинтересовалась. А что? Очень даже допустимо. Даже сильной и занятой женщине хочется иногда романтики и приключений. К тому же в тот момент Инна наверняка уже выпила, вот и пригласила Виталия, столь необычным образом позвонившего его к себе. Когда же он пришел, лично проводила его в дом, потому никто его и не знал, а охранник даже и не припомнил, что и неудивительно. поскольку внешность у белобрысова парня весьма и весьма невзрачная. Допустим, что всё именно так и было, только зачем Виталию понадобилось убивать табачную императрицу? Я определённо не видела здесь никакой логики и потому продолжала ломать голову, придумывая всё новые и новые версии. А через час сама в них совершенно запуталась. Выстроить же твёрдую цепочку никак не удавалось. Похоже, сегодня озарение не желает на меня снизойти. Надо посмотреть ещё раз видеоплёнку. Мало ли, вдруг свежим взглядом удастся выхватить что-то интересное. Я взяла со стола кассету, временно изъятую у Анны Николаевны, и вставила её в магнитофон. О-о-о! «Рада вас видеть, Елена Анатольевна!» заулыбалась с экрана, тогда еще живая Инна Андреевна. «Проходите, вечер будет прекрасным!» Я попыталась не придавать значения звучащим разговорам, которые запомнила, просматривая кассету первый раз, и погрузилась во внимательное изучение поведения поз окружающих, неважно, являлись они моими подозреваемыми или нет. Так я настраивала себя на то, что обязательно должна что-то увидеть, когда на экране вновь примелькнет фигура Дубровина. Когда же он наконец появился, я была настолько сосредоточена на картинке, что не сразу услышала, что звонит телефон. Я охватывала взглядом всего Дубровина, высматривая в его облике какую-нибудь зацепку, позволившую бы отыскать его. И я ее нашла. Из его нагрудного кармана торчала какая-то карточка или визитка, или записка. Но понять, что на этом клочке написано, было невозможно. Уж очень маленькой была сама бумажка. Да и Дубровин находился вовсе не на переднем плане, а в отдалении. Дзинь! Не давал мне сосредоточиться на замеченной мелочи телефон. Пришлось подойти к нему и снять трубку. «Да, я слушаю», — недовольно произнесла я. «Таня, это Эдуард. Я тут подумал и решил, что нам с тобой не стоит ссориться». С чего он вообще взял, что я с ним ссорилась? «Я просто дала понять, что не желаю общаться». промелькнула у меня мысль. Эдик же продолжил. «Ссоры, они ведь только мешают делу. А чтобы раскрыть такое запутанное преступление, нам просто необходимо объединить свои усилия и... А почему ты решил, что мне нужна помощь?» Поняв, к чему он опять клонит, перебил Эдуарда я. «Я вполне пока справляюсь одна. И в советчиках, И помощниках не нуждаюсь ну может ты подумай я бы мог тоже опрашивать тех кто был в тот день дома а ты тем временем занималась бы чем-то еще времени бы меньше тратила на пустое кстати у тебя еще не появился реальный подозреваемый хитрый лис решил все у меня выведать а затем начать действовать сам, как бы не так. «Ты что, уже забыл, как в прошлый раз мне помог?» — напомнила я ему обылом, чтобы заставить переменить решение. «Нет, не забыл, но я на тебя не в обиде. К тому же я уже тоже успел выяснить кое-что интересное». Я поняла, что Эдик пытается схитрить и заставить меня взять его в свою команду, но виду не подала, а лишь безразлично спросила. — Ну и что же ты такого важного выискал, сыщик? — Если скажу, согласишься со мной сотрудничать? — Подумаю, — бросила я. — Тогда слушай. Я тут поболтал кое с кем и узнал. что Россова была не такой пай-девочкой, как про нее говорят. Прислуга сказала, что она по-страшному лупила своих дочерей, всячески их угнетала, и дослушивать я не стала. Поняв, что ничего интересного журналист мне поведать не сможет, тем более, что у девочек на момент убийства имелось алиби, по крайней мере у одной. Вторая же на убийство явно не способна. Отключив телефон, я быстренько собралась, прихватила с собой кассету и те дубровинские фотографии, что мне сделал Кирьянов, и покатила к своему старому другу Дмитрию Алексеевичу Авельянову, заядлому хакеру и компьютерщику. Пару лет назад мне удалось отловить его, но немного подумав, я все же не стала сдавать мальца ментам, решив, что он может мне понадобиться. Помогал он уже не раз. Вот и опять понадобился. Авельянову было всего 20 но он настолько хорошо знал компьютер и интернет, что чувствовал себя в любой программе, как у себя дома. В считанные минуты он мог достать любую закодированную информацию, что-то стереть или увеличить. Мне же всего-навсего нужно было разглядеть надпись на карточке, торчащей из кармана Виталия Дубровина. Задачка для Димы простейшая. Добравшись до дома вильянова я завернула за его угол, открыла деревянную дверь, изнутри не запертую, спрыгнула в подвал и направилась по нему к расположенной в конце коридора двери. Там находилась небольшая комнатка, в которой заседал Дима, в окружении нескольких компьютеров и иной аппаратуры. Оказавшись у металлической двери, я постучала в нее три раза громко, затем два тихо и опять три громко. Условный сигнал, что пришел свой. Глазок на двери приоткрылся, и там мелькнул чей-то глаз. И лишь тогда распахнулась сама дверь. «Что ты можешь видеть в эту дырку? В коридоре ведь темень, хоть глаз выколи!» Без церемонии войдя в компьютерный зал Димы и плюхаясь на диван, произнесла я. «Или ты совсем в крота превратился, сидя в своем подвале?» Диман хмыкнул и сел в крутящееся кресло. «Если бы не мой подвал, ты бы меня не нашла, когда надо!» что И для меня работенка подыскалась. Я молча достала из сумочки принесенную кассету и вставила ее в видеомагнитофон. Авельянов сразу же нажал на пуск и бросил пульт мне. Ни словом не перемолвившись, я перемотала пленку до нужного мне эпизода и, остановив ее, сказала. — Надо прочитать, что у этого парня на торчащей из кармана бумажке написано. Сможешь? Дмитрий захохотал, подкатил на своем стуле к компу и стал жать там какие-то кнопки. Мне осталось лишь сидеть на диване и дожидаться, когда он завершит работу. «Что, парень прилично влип?» Уже выведя на экран картинку, полюбопытствовал Димка. «Раз уж ты за него взялась, значит, точно!» Я ничего не ответила. созерцая, пока его чудо-кабинет буквально доверху напичканный всевозможной техникой, в которой сам черт ногу сломит. Впрочем, Авельянов и был как черт, потому что умудрился сделать такое, что простому человеку даже и не снилось. «Готово», — сообщил Диман. «Вот карман, а вот и карточка. Только прочитать на ней все равно ничего невозможно». Тут роспись и картинка. Если надо, поверну и увеличу. «Валяй!» — откликнулась я, вставая позади него и пристально глядя на экран. На мониторе было крупно выведен карман пиджака, из которого торчала карточка с совершенно непонятным изображением и росписью. Что это могло быть? Мне даже не приходило на ум. На визитку вроде не похоже. Обычный листок с записями тоже не катил под данную вещицу. Я задумалась. Димка же тем временем перевернул изображение, покрутил его так и сяк, мышкой дорисовал предполагаемые контуры, попытался продолжить и сам рисунок. э Э-э-э! Да это, кажется, календарик! — воскликнул он и полез рыться в своих бумажках. которыми были напичканы все ящики его стола. «У меня, если не выкинул, точно такой же вроде был. Он из фирмы какой-то. Лерка моя подарила, она их коллекционирует». Димка перевернул весь стол, но нужный календарик как назло не попадался. Я начала нервничать, так как боялась, что вот-вот наклюнувшаяся зацепка может вновь улизнуть от меня. Наконец, Диман его все-таки отыскал и протянул мне. Я взяла прямоугольничек и, бросив взгляд сначала на экран, а затем и на него, поняла, что они идентичны. В руках у меня был календарик компании «Сигара Нев». «Что-то еще требуется?» Как ни в чем не бывало, усаживаясь вновь на свое место, уточнил юный хакер. «Если нет, то...» Он замялся. «Ладно, проваливаю уже», — усмехнулась я, потрепала его по лохматой шевелюре, положила на стол несколько купюр и направилась к выходу. Теперь мне требовалось немного подумать. Оказавшись в собственной машине, я достала пачку с сигаретами, вытянула из нее одну и закурила, затем положила перед собой на руль взятый у календарь и принялась думать. «Сигара Нев». так же, как и компания «Россовый» занимается изготовлением сигарет, то есть является ее конкурентом. Тем более, что из всех фирм, занимающихся данным бизнесом, «Табачная империя» и «Сигара Нев» – самые крупные. Стало быть, Виталий был человеком из соперничающей с «Россовой» компанией, и вполне возможно работал по их наводке, если это так. то тогда понятно, зачем ему понадобилось убивать Инну Андреевну. Ему был сделан заказ, и он его выполнил. Всё как будто становилось на свои места. Теперь я хотя бы имела предположение, почему могла быть убита данным человеком табачная императрица. Непонятным оставалось лишь то, для чего Дубровину... Понадобилось носить провоцирующий его календарик с собой, да еще в нагрудном кармане. И если бы Россова его обнаружила, Виталию бы не поздоровилась. Я еще раз затянулась и выбросила окурок в окошко. Решение было принято. Раз причина убийства связана с конкурентами, то с них и нужно начать расследование».